Глава пятая. Полина. Как только дверь за мной закрывается, я выдыхаю. Словно всё это время шагала по канату над пропастью. Одно неверное движение и конец. А теперь я на твёрдой земле. Стою. Не замечаю лиц. Почти не слышу девушку за столом. Спасибо всем. Собеседование окончено. Перенесли на завтра? Нет. Владимир Прохорович определился с кандидатом на должность своего секретаря. Но ваше резюме есть в базе данных. Если что, с вами свяжутся. Я дальше не слушаю, только чувствую взгляды конкуренток, которые наверняка не понимают, как я могла их обойти. Как? Полина Сергеевна, вы... Полина! Я пробегаю мимо лифта и мчусь к лестнице. Сбегаю десять этажей, почти не замечая, словно за мной гонятся. Словно сзади наступает на пятки сам дьявол в обличии этого бесчувственного человека. Господи, он так смотрел, что мне казалось убьет. Я реально хотела сбежать. Каждую секунду собеседования. И ведь у меня почти получилось. Я почти была свободна. Он никогда бы не взял ту, кто украла его штаны. А если бы он узнал, что я их выстирала вместе с бельем, погладила и сложила, в дурку бы сдал». Нет, вот что меня заставило ляпнуть про юриста? Обида, что не узнал? Чувство вины? А может, угнетенное чувство собственного достоинства? Ведь я была уверена, что получу эту работу. Эта компания – самый масштабный застройщик города. И получить там работу – счастье. А учитывая мое положение и отсутствие денег – просто мечта. И что? Я попрощаюсь с мечтой из-за страха быть наказанной? Нет. Я буду стоять до конца и сделаю все, чтобы этот мужчина и не думал больше говорить со мной о члене, а тем более показывать. Я буду лучшей секретаршей, какую только можно найти, а через пару лет обязательно найду способ попасть в проектный отдел. Я хочу этого, мне нужно это. И терять такие возможности из-за волнений, которые во мне вызывает этот грозный мужчина, я не стану. Я не мать, и мужчину я бояться не буду». Более того, я знаю, что большинство вот таких вот начальников, которые командуют на высоких постах, в сексуальных играх любят подчиняться. Интересно, Корзун такой же? Даже забавно представить его на коленях. Связанного. Да, с такой картинкой в голове определенно дышать легче. Правда, эта картинка быстро сменяется той, где я сама связанная у него в ногах. Но такого допустить я не могу. Я никогда не стану зависимой от мужчины. Ни эмоционально, ни материально. Нет и точка Стою на улице, часто дыша и обнимая себя. Что-то прохладно сегодня. Хотя июнь в разгаре. Или у меня все еще мороз по коже от его взгляда. В этот момент звонит телефон, и я вздрагиваю. Но достаю гаджет и на автомате отвечаю. «Полина, вы где?» «Мне сказали, что вас приняли на работу». «Мы же с вами договаривались, что вы зайдёте ко мне с документами, потому что завтра я в отпуск, и...» «Василина Дмитриевна...» «У неё голос такой умиротворяющий...» ой я забыла!» «То есть не забыла, я просто так переволновалась, что сбегала за кофе!» «Несусь я к ближайшему ларьку...» «Точно, мне нужна доза кофеина...» «От запаха кофе, который я приготовила боссу, у меня до сих пор слюна отделения...» А может, от того, как он его пил? Прикрыв глаза на мгновение, смакуя. Много ли мужчин любят кофе с корицей? А много ли мужчин готовы оставить безнаказанной ситуацию в кафе? Да уж. А много ли нуждающихся в деньгах не вернулись бы на работу за ними? Дура. Реально. И ночную работу не бросить пока. Надеюсь, не умру к концу месяца, пока не получу первую зарплату. С кофе легче. Он обволакивает небо, дарит настроение, спокойствие, и я уже с улыбкой поднимаюсь к Василине Дмитриевне. Вот она, сбежавшая помощница. Улыбается она. Да, мы еще вчера нашли контакт. Садись и доставай все документы. Я ставлю кофе на стол и достаю папку. Начальница отдела кадров начинает оформлять меня, поглядывая с беспокойством. «Ну что, не испугалась нашего дракона? Никто из моих девочек не хочет к нему на постоянку. Вот так и меняемся, делясь впечатлениями». «Ничего, нужда в деньгах сильнее страха». «Так может, тебе аванс выписать? Я поговорю с Владимиром Прохоровичем». Сначала я обрадовалась даже, но потом... Не хочу, чтобы босс думал, что я нищая. На поклон я не пойду и унижаться не буду. Не надо, я преувеличила. На кофе же есть деньги, и на остальное найдется. Не переживайте. Точно? Скромность, конечно, украшает, но... Владимир Прохорович... В этот момент сзади слышатся тяжелые шаги. Он здесь? Зачем? Решил сказать, что передумал? Или все-таки накатает на меня заяву за краденные штаны? Он там. А иначе почему волосы на затылке шевелятся? Я почти кожей ощущаю, насколько он близко. А это ненормально. Все в порядке? Да, разумеется. Решил напомнить, что работа в том числе разъездная. Командировок будет много. Если у вас есть семья или парень, их стоит предупредить. О, он либо меня хочет испугать. Либо намекает, либо хочет выяснить то, чего нет в резюме. Но это не его дело. Если номера и кровати будут раздельные, то я согласна. Василина Дмитриевна делает большие глаза, потом поднимает их на босса, и тот подходит к столу, и, несмотря на меня, произносит зло. Не любит, когда все идет не по его плану. Терпеть не могу опозданий, так что в восемь уже быть здесь. Поняла, приняла, уяснила. «Еще будут пожелания, босс?» «Поднимаю я взгляд и сталкиваюсь с его. И вот сейчас бежать, потому что в глазах мелькнули всего на секунду все его пожелания в отношении меня. И там не было ни одного, где подчиняется он. Такие, как он, не подчиняются. Такие, как он, подчиняют. Но не меня, не меня». «На сегодня нет. Оформляйтесь». Он уходит, держа руку в кармане пиджака, и мне кажется, что там как будто торчит конверт. Странно, зачем ему скрывать конверт? Полина, детка, ты только не влюбляйся в него. Что? Вот уж совет. Знаю, знаю, что ты скажешь. Просто у него с влюбленными дурочками разговор короткий. В постель и на выход. Поэтому такой отбор жесткий. Ему нужна постоянная. И я верю в тебя. Вот как. Но вы не переживайте. В следующие 10 лет я не планирую заводить отношений. Я помню. Ты у нас карьеристка. Именно. Киваю я и жду, когда она закончит. А затем уже тороплюсь уйти из здания. Минуты две осознаю, что меня взяли. Взяли, несмотря на опыт и неоконченную учебу. Взяли. Взяли. «Меня взяли!» Кричу я вслух, раскрыв руки в стороны, а какой-то прохожий мужик усмехается. «Я тоже могу тебя взять!» Откашливаюсь, подтягиваю сумку и тороплюсь в метро. Нужно сегодня последний день выйти на работу в ночь и получить свои деньги. Хоть часть отдать за учебу, иначе выгонят. И плакала тогда моя карьера. И кажется, она реально плакала потому что, придя с работы, я вырубилась, а проснулась, когда было уже семь тридцать. То есть при хорошем раскладе я опоздаю минут на пятнадцать, а при плохом — на полчаса. «Япона-мать!» Только и кричу, вскакиваю и спотыкаюсь о кота. «Маркиз! Твою налево! Скормлю тебя бомжам за окном!» «Ты должен был стать антидепрессантом, а стал кошка раздражителем «И не смотри так!» Вряд ли оправдание «меня не разбудил кот» прокатит. Одеваюсь я как метеор, натягивая костюм и одновременно чистя зубы. В этой комнатушке в общаге раковина прямо рядом с кроватью. Удобно. И мне нравится, что никто меня не торопит, не приказывает и не орёт. Но порой я скучаю по маме и по огромной ванной, что была в нашем доме. Коту бросаю кусок колбасы, пожимаю плечами на его недовольный взгляд и убегаю. Куликовская. Тормозит меня хозяйка. Блин, день не заладился с утра. Это расплывчатое лицо только в кошмарах наблюдать. Я Куликова. Неважно, ты вернулась в четыре. Запомни, я не потерплю в своем доме шлюх. Замечаю мимо пробегающего таракана и не понимаю, как она это может называть домом. Богодельня больше подходит. Я не шлюха. И я должна тебе поверить? Хотите провести осмотр и убедиться, что я девственница? Пх, не смеши меня. Есть другие способы удовлетворить клиентов. О, ну вам виднее. Проскакиваю, пока до нее доходит смысл фразы. А затем в очередной раз слышу в спину отборные ругательства Хабалки. Наверное, погорячилась.